Мы спустились к подоку поглядеть в непосредственной близости на лошадей, которых прогуливали по кругу, и на жакеев, садящихся в сёдла, в ожидании выезда на дорожку. От Джудит исходил чудный запах. «Остановись», — сказал я себе, — «остановись». «А вон та лошадь», — показал я, — «это про неё говорил Кальдер Джексон. Он её вылечил, Критона, Жакей в ярко-розовом». «Собираетесь на нее поставить?» — спросила Джудит. «Если хотите». Желтые шелковые розы кивнули, и мы весело встали в очередь делать ставки. Вокруг нас двигались серые цилиндры, пузырились легкие платья. Толпа оскота бурлила, кипел и пенился праздник в сиянии солнца. Фантастический обряд, вера в чудо, торжествующая над грубой реальностью». «Вся жизнь моего отца была погоней за духом, который я улавливал на лицах здесь, в королевском Аскоте. Заманить бы в ловушку счастья. «О чем вы так торжественно думаете?» — спросила Джудит. «Поедатели лотоса безвредны. Пусть бы террористы ели лотосы». «Как строгая диета!» — сказала она. «Они вызывают тошноту». «В такой день можно влюбиться». «Да, можно». Она с преувеличенным вниманием разглядывала свою программку бегов. «Но нужно ли?» После паузы я сказал. «Нет, не думаю». «Я тоже». Она взглянула на меня серьезно, с пониманием и затаенной улыбкой. «Я знаю вас шесть лет». «Я не заслуживаю доверия», — сказал я. Она рассмеялась. И минута прошла, но признание было совершенно ясно сделано и в известном смысле принято. Я остался рядом с ней, и между нами не возникло неловкости, скорее возросла теплота. И во взаимном согласии мы решили остаться на первый заезд у подока, а не карабкаться вверх по лестницам, чтобы, добравшись до ложи, обнаружить, что лошади пришли к финишу. Проводив взглядом спины жакеев, легким галопом направивших своих лошадей к месту старта, я сказал, будто продолжая разговор. «Кто такой Диздел Смит?» «Ох!» — мой вопрос ее позабавил. «Он имеет какое-то отношение к автомобильной промышленности. Любит пустить пыль в глаза, вы сами видели. Но не думаю, что дела его так хороши, как он прикидывается». Во всяком случае, Гордон, он сказал, что подыскивает кого-нибудь, с кем можно разделить расходы на эту ложу, и спросил, не хочет ли Гордон снять сегодня половину. Он точно так же сдаёт половину и в другие дни. Не думаю, что он имеет право так делать, пожалуй, об этом лучше никому не говорить. Хорошо. «Бетина, его третья жена», — сказала Джудит. «Она манекенщица, очень мила и далеко не так глупа, как выглядит». Я услышал сухость в ее голосе и сообразил, что мои слова прозвучали снисходительно. «Понимаете», — великодушно сказала Джудит, — «его вторая жена была прекраснейшим из земных созданий, но в ее голове две мысли одновременно не умещались». Даже Диздейла утомляла совершенная пустота в сияющих фиалковых глазах. «Конечно, когда все мужчины при первой встрече бросаются ухаживать за вашей женой, это как-то льстит. Только вот приходится спускаться с небес на землю, когда через пять минут те же мужчины констатируют полнейшую тупость и начинают вместо этого жалеть вас. Могу представить, что с ней случилось». Диздил познакомил ее с парнем, который унаследовал миллионы, и коэффициент умственного развития у него был под ей. Последнее, что я слышала о них, купаются в блаженстве. Оттуда, где мы стояли, беговой круг было не разглядеть, и мы увидели лошадей, только когда они подходили к финишному столбу. Никоим образом я не рассчитывал на это». Но когда оказалось, что на первой лошади сидит жакей в ярко-розовом, Джудит вцепилась в мою руку и затрясла ее. «Это же Критона, правда?» Она послушала, как объявляют номер победителя. «Вы понимаете, Тим, что мы с вами выиграли кучу денег?» Она засмеялась от удовольствия, и лицо ее было освещено солнечным светом и нечаянной радостью. Молочина Кальдер Джексон!» «А вы не верили ему», — сказала она. «Я видела по вашим лицам, по вашему и Генри, и Гордона. У всех одна и та же манера вглядываться человеку в душу. И у вас тоже, хоть вы еще так молоды. Вы все так неправдоподобно вежливы. Он мог бы и не понять, что за этим кроется». Я усмехнулся. «Звучит неприятно». «Я замужем за Гордоном девять лет», — сказала она. Тут вдруг опять наступило мгновение тишины, и мы посмотрели друг на друга, безмолвно спрашивая и безмолвно отвечая. Потом она легонько покачала головой. Чуть погодя я кивнул в знак согласия и подумал, что с такой женщиной, открытой и умной, я мог бы прожить в согласии всю жизнь». «Заберем наш выигрыш сейчас или попозже?» — спросила она. «Сейчас, если немного подождем». Мы подождали вместе, пока все жаки не взвесились, пока не дали разрешения выплачивать выигрыш, и ожидание не оказалось нам тягостным. Мы болтали о пустяках, и время пролетело мгновенно. Вернувшись в ложу, мы обнаружили, что все до единого ставили на критону, и были в приподнятом настроении от той же удачи. Кальдер Джексон сиял и напускал на себя скромность, а Диздейл размашисто откупоривал все новые бутылки крюк шампанского королей. Сопровождать жену шефа в подок не то чтобы принято, но это ожидаемая любезность, так что Гордон благодушно приветствовал наше возвращение. Его доверчивое дружелюбие меня и радовало, и печалило. Ему нечем было тревожиться. Сокровище его дома останется там и будет принадлежать ему одному. Одиноким холостякам придется с этим смириться. Вся заметно развеселившаяся компания в ожидании главного заезда высыпала на балкон ложи. По словам Диздейла, Он поставил все на своего банкира Сент-Кастла, и хотя, говорил он со смехом, я видел, как дергаются его руки, беспокойно вертя бинокль. «Да он завяз в этом по уши», — подумал я, — «плохо для игрока». Все, кого в воодушевила уверенность Диздейла, весело сжимали в руках билетики двойных ставок на Сент-Кастла. Даже Лорна Шиптон с розовым румянцем на костлявых скулах созналась Генри, что только на этот раз, уж такой выдался день, она поставила пять фунтов, поскольку у нее предвидение. — А вы, Тим, — подразнил Генри, — последнюю рубашку. Лорна несколько смутилась. Я улыбнулся и жизнерадостно сказал. — Вместе с пуговицами. — Кроме шуток, — начала Лорна. «Кроме шуток», — прервал я, — «у меня дома еще несколько дюжин рубашек». Генри рассмеялся и мягко отвел Лорну в сторону, а я обнаружил, что стою рядом с Кальдером Джексоном. «Вы рискуете», — сказал я, чтобы что-нибудь сказать. «Только наверняка». Он вежливо улыбнулся, отчего его глаза нисколько не потеплели. Хотя рисковать наверняка не значит рисковать. А сент кастл наверняка. Он покачал кудрявой головой. Возможность. На скачках нельзя знать наверняка. Лошадь может заболеть, может споткнуться на старте. Я посмотрел на Диздейла, который слегка вспотел и понадеялся ради его же блага, что лошадь будет чувствовать себя хорошо и выйдет из конюшни свежей. «Можете ли вы сказать, что лошадь больна, только взглянув на нее?» — поинтересовался я. «Я хочу сказать, если вы просто увидите, как она проходит по выводному кругу, вы сможете определить?» Судя по тону ответа, этот вопрос к Альдеру тоже задавали нередко. «Конечно!» иногда это видно сразу, но большей частью настолько больных лошадей не выводят на скачки. Я предпочитаю взглянуть на лошадь вблизи, обследовать, например, цвет внутренней поверхности века и внутри ноздрей. У больной лошади вместо здорового розового мертвенно бледный. Он решительно закрыл рот, как будто закончил речь, но через несколько секунд в течение которых вся огромная толпа смотрела, как Сент-Кастел, освещенный солнцем, вымахивает легким галопом к месту старта, почти благоговейно произнес. — Это великий конь, великий. По-моему, первый раз за весь день у него вырывалось непроизвольное замечание. В дрогнувшем голосе послышался неподдельный энтузиазм. «Он выглядит великолепно», — согласился я. Кальдер Джексон улыбнулся, как будто терпеливо снисходя к моим поверхностным суждениям, несравнимым с глубиной его знаний. «Он должен был выиграть дерби», — сообщил он. «Его прижали к ограде. Он не сумел вовремя высвободиться». «Мое место подле великого человека» — заняла Бетина, которая взяла его под руку и сказала... «Дорогой кальдер, давайте пройдем поближе, там вам будет виднее, чем отсюда из-за спин». Она одарила меня легкой фотогеничной улыбкой и потянула своего пленника за собой вниз по ступеням. В гуле, что превратился в рев, скакуны преодолевали дистанцию в полторы мили, длиннее, чем в скачке две тысячи геней, такой же длины, как в дерби. Ко всеобщему унынию Сен-Кастл со своим жакеем в алом и белом никакой сенсации не вызвал и был только пятым, когда участники состязания вышли на последний поворот. Вид у Диздейла был такой, будто его сердце сию минуту разорвется. «Прощай, моя рубашка», — подумал я. «Прощай, предвидение Лорны. Вот-вот лопнет банк, который не может проиграть». Изнемогающий Диздил не в силах глядеть, рухнул на один из маленьких стульчиков, что во множестве стояли на балконе. В соседних ложах люди повскакивали на сиденьях своих стульев, неистово запрыгали и заорали. «Сент-Кастелл вырывается!» — заливался голос комментатора из громкоговорителей, но вопли толпы заглушили остальное. Алые и белые вырвались вперед. Сен Кастл летел над землей его видел весь мир. Великий конь, высокий поджарый жеребец, полный огня, покорял пространство. Наша ложа на главной трибуне была расположена примерно за двести метров до финишного столба, и когда Сен Кастл пронесся мимо нас, впереди него оставались еще три лошади. Однако он летел как молния и меня до беспамятства захватило это беззаветное мужество. Это необоримая доблесть, это запредельная воля к победе». Я сгреб за забвисшее плечо, и вздернул его на ноги. «Взгляните!» — прокричал я ему в уши. «Смотрите, ваш банкир рвется к победе. Он чудо, он мечта». Дизделл с отвисшей челюстью посмотрел в направлении финишного столба и увидел. Увидел, как под грохот и рев трибун Сент-касл, далеко опередив преследователей, стрелой пронесся прямо к призу. Он выиграл, коснеющим языком пролепетал Диздейл, так что среди шума я едва его расслышал. Проклятье! Он выиграл! Я помог ему подняться по ступеням в ложу. Кожа его посерела и взмокла, и он едва переставлял ноги. «Сядьте», — сказал я, подтягивая первый попавшийся стул. Но он помотал головой и, спотыкаясь, добрался до своего места во главе стола. Тяжело рухнув на стул, он протянул трясущуюся руку к шампанскому. «Боже!» — сказал он. «Никогда больше так не сделаю. Никогда в жизни. Чего не сделаете?» Он мельком глянул на меня поверх бокала и ответил «Всё на один раз». «Всё», он и раньше сказал «всё на банкира». Я никогда бы не подумал, что он имеет в виду буквально всё. Но что же ещё могло вызвать такую физиологическую реакцию?» Тут в комнату гурьбой ввалились все остальные, от радости не чуя под собой ног. Все без исключения ставили на Сент-Кастла, спасибо Диздейлу. Даже Кальдер Джексон, прижатый к стенке бетиной, признался, что сделал маленький вклад в тотализатор. Обычно он этого не делает, но ради такого случая. И если бы он проиграл, подумал я, он бы не признался. К Диздейлу, который только что был близок к обмороку, вернулась неиссякаемая энергия. Его пухлые щеки вновь окрасились лихорадочным румянцем. Никто, казалось, не заметил, что с ним чуть не случился разрыв сердца, и меньше всех его жена, которая мило флиртовала с целителем, не получая, прочим, достойного отклика. Вновь и вновь наполнились бокалы. Вино легко текло в горло, и уже не оставалось сомнений, что этот день для всей теперь перемешавшейся компании прошел с незабываемым успехом.